И все, что мы совершили, не будет значить ничего. Если другие выиграют мировую серию, они молодцы. Они выпьют шампанское, получат перстни. Но если выиграем мы с нашим скромным бюджетом, мы изменим это. В полях эмоций искать себя посмертно Обрекая, я оставлял пожар в груди Без мина в куплетах Писал и вдохновлял других Со на река, я себя спотыкался В камне душ других Мой путь победим это лекарство Выпустить все на волю Эту птицу щемящую тоску в небо Чтобы еще раз забыться Я нам в детям Как сыной планеты кануть в лето Со стихами Сон и камень молился в Христа Моя пропасть времени во снах Кто не знал, это нова ну, знак Така вели бит, как помнить Предательство дамы дочери на Дымные кольца дома Ангелы, демоны В правах и убивать Так зачем нам это? На взлетах пристегивать ремень Хочу забыть, как пледом укрывшись Простить до капли последней Втретит рассвет И ветер обещал предвести счастье Ему я верю Супер беречь любовь Синить своих не меняет взгляд Любимых наших сел Как видит бог ключ По счастью дан в каждом тувере Душа, оркестр, детство в мостах Так не разведи их Прохладный урал Ты да капли последний Это дух во мне Святцы ребра берут победу Они выпьют шампанское получат перст Но если выиграем мы С нашим скромным бюджетом мы изменим игру.